Глава 32. Надя потратила вторник и среду на изучение материалов расследований в отношении оставшихся 85 женщин, которых ей не удалось отсеять при первой попытке, поскольку отсутствовала их ДНК. Сама она смогла сделать это сейчас относительно почти ти из шестидесяти из них даже не имея генетического кода и не обращая внимания на тот факт, что их жертва вероятно являлась уроженкой юго-восточной Азии. Они просто были слишком молодыми или старыми, слишком высокими или низкими, слишком больными или полными, имели слишком плохие зубы или не тот цвет волос, чтобы соответствовать останкам, которые Ниеме и его помощники сейчас в нужном порядке раскладывали на столе в палатке на острове Уферцон. Ведь теперь, по мнению их собственного судмедэксперта и остеолога, они знали наверняка, что речь шла о женщине на момент смерти возраста от 20 до 45 лет, вероятно, вполне здоровой и даже хорошо тренированной, Она, скорее всего, никогда не рожала, и, судя по длине найденных в погребе бедренных костей, имела рост от 155 до 165 сантиметров, а также здоровые зубы и длинные черные волосы, без намека на седину. «Я, конечно, не стал бы держать пари на сей счет», — сказал Ниеми, когда Надя разговаривала с ним в среду вечером. Но все наши эксперты здесь на острове сходятся во мнении, что речь идёт о тайланке. Принимая в расчёт происхождение женщин, пребывающих сюда из той части планеты, такое предположение выглядит вполне правдоподобным. Я отчитал где-то, что именно тайланок довольно много среди тех, кто оказывается здесь. Ну, зачастую не по собственной инициативе, проворчала Надя. По-моему, как раз шведские парни сбивают их с толку и привозят сюда. Я тоже так думаю, сказал нейме. А потом некоторые из них наверняка перестают быть симпатягами, стоит им привести подруг в Швецию. Это ничего не даст, подумала Надя в четверг утром, перелистывая очередную папку из постоянно уменьшавшейся стопки материалов об исчезнувших женщинах. которых она ещё не смогла отсеять. Интуиция вряд ли её подводила, плюс свою роль сыграло растущее раздражение, поскольку ей всё больше казалось, что теперешнее её занятие приведёт в тупик и расследование умрёт у неё на руках. Самое время придумать что-нибудь другое решила Надя. связаться со всеми полицейскими властями в рамках Европола, Интерпола и даже ООН, прежде всего с коллегами из 11 стран Юго-восточной Азии. Интересно, насколько они настроены на сотрудничество в государствах вроде Бирмы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Восточного Тимора, не говоря уже о султанате в Брунее, подумала она и вздохнула. Международные контакты были, кроме того, по большому счёту terra incognita для неё, а значит, пришло время поговорить с кем-то разбирающимся в этом деле. Например, со старым знакомым, трудящимся в государственной криминальной полиции уже 20 лет и вдобавок имеющим десятилетний опыт международной работы. Он даже одно время сидел в Бангкоке в качестве офицера по связям шведской полиции с Таиландом и соседними странами региона. Если их женщина тайландка, кто в таком случае мог лучше помочь ей, чем старый знакомый? Например, пары хороших советов, именами надёжных коллег в Юго-Восточной Азии, с кем она могла бы связаться напрямую. без необходимости идти долгими бюрократическими путями. И чего я жду? подумала Надя и набрала номер его мобильного телефона. "Чем я могу помочь тебе, Надя?" спросил знакомый, как только они обменялись обычными фразами вежливости. "Я занимаюсь расследованием возможного убийства", сказала Надя. "Жертва пока не установленная женщина". По мнению наших экспертов, она скорее всего из Таиланда или какой-то соседней с ним страны. И тогда я вспомнила о тебе. Правильно вспомнила, что у тебя есть на неё. Не так много, призналась Надя. Её череп без нижней челюсти, если быть точным, часть скелета. У нас имеется генетический код бедняги, полученный с помощью её зубов. «Проверка ДНК через наш собственный регистр и регистр миграционного департамента ничего не дала». «Как она умерла?» «Выстрел в голову. Мы нашли ее на одном из островов озера Миларен. Преступник спрятал тело в старом погребе при мысли о том, как выглядят ее останки, и это едва ли случилось вчера. При таком положении вещей мы не можем афишировать нашу деятельность». Предполагаем работать в обстановке полной секретности, пока нам не удастся идентифицировать её. Об этом не писали в газетах, да и другие средства массовой информации не в курсе. Один вопрос из любопытства это расследование об Экстремо? Да, подтвердила Надя. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, у страны Бэкстремо вроде нет недостатка в контактах с прессой, с данным вопросом он, конечно, предпочитает разбираться сам. Курочка по зёрнышку клюёт, ты же знаешь. Да, согласилась с ним, Надя. Знаешь что, мы поступим следующим образом. Пришли мне по электронной почте её ДНК и всё, что у тебя есть на неё. А я посмотрю, чем смогу тебе помочь, предложил её коллега. Старые контакты и всё такое, ну, ты понимаешь. Очень мило с твоей стороны, сказала Надя. Конец дня Надя потратила на то, чтобы отсеять последних пропавших женщин из стопки папок на ее письменном столе. Она пребывала не в лучшем настроении, и ей оставалось надеяться, что она не вычеркнула кого-то исключительно из-за усталости. Часы показывали шесть, и она была одна в офисе. «Самое время пойти домой», — подумала она, и в то самое мгновение зазвонил ее мобильник. Это оказался тот самый старый знакомый, с кем она разговаривала несколько часов назад. Судя по голосу, вроде бы необычно взволнованный. Ты уже дома или ещё на работе, спросил он. На работе, ответила Надя. Трудилась в поте лица, но сейчас как раз собиралась наконец пойти домой. Тогда я предлагаю тебе закрыть дверь в свой кабинет, посоветовал её знакомый. Она уже закрыта, сообщила Надя. Кроме того, я одна осталась здесь. Замечательно, воскликнул её знакомый. И ты сидишь хорошо и всё такое? Да, подтвердила Надя. Поправь меня, если я ошибаюсь, продолжил её знакомый. Но женщину, чью ДНК ты отправила мне, да, Вы нашли на каком-то острове озера Миларин в начале прошлой недели убитую выстрелом в голову и спрятанную в старом погребе. Я всё правильно понял? Да, подтвердила Надя. В таком случае, боюсь, у нас проблема, вздохнул её знакомый. Это выглядит совершенно непостижимо для меня во всяком случае. О чём ты? спросила обеспокоенная Надя. Это неправда, подумала она четверть часа спустя, когда закончила разговор. Это неправда по той простой причине, что не может быть правдой. Потом она позвонила своему шефу, а поскольку набрала его секретный номер, он ответил сразу же. И судя по голосу, пребывал в хорошем настроении, никакого обычного ворчания, с которым сталкивались все звонившие на его служебный мобильник. Интересно, кто ещё знает этот номер, подумала она. Боюсь, я должна попросить тебя приехать на работу. У нас кое-что произошло. А с этим нельзя разобраться по телефону. Нет, поскольку в таком случае ты решишь, что я сошла с ума. Пожалуй, мне стоит сказать, что я никогда не сталкивалась ни с чем подобным даже близко. Интересно, буркнул Бэкстрэм. Мне только надо надеть пиджак, и мы увидимся через четверть часа. Наверное, пришло время поговорить с моим старым любимым репортёром. подумал он: на день из тех людей, кто поднимает шум напрасно. Курычка по зёрнышку клюёт, подумал комиссар Бекстрём, когда 5 минут спустя садился на заднее сиденье уже ждавшего его на улице такси.